Глава 19. -й. Убийца. «Отходим назад!» Центурион первым среагировал на неведомую опасность. Снизу, заполнив улицу, накатывался серый вал тумана, в глубине которого периодически вспыхивали желтые росчерки, словно на нас надвигался грозовой фронт. «Кто знает, что это?» Спросил я, подбирая броненное оружие, и оступая вслед за напарником. «Действие божественной сферы!» Опять отозвался напарник. «Я слышал о подобном. У нас против нее нет защиты». «Черт! Эта пакость движется со всех сторон!» И действительно, туман уже заполнил все улицы, прилегающие к центральной площади, и через пару минут должен был сомкнуться. В голове роилась сотня мыслей одновременно, взгляд скользил по окружающему пространству, пытаясь найти выход. Уставившись на алтарь, я понял, что это может решить дело. «Все в центр! К алтарю!» Товарищи еще не понимают, что я задумал. Присоединились ко мне. Подбежав к жертвенному кобу, я с разбегу вскочил на него. Черный повторил мои действия. Затем мы втянули наверх Центуриона. «Встаём спина к спине! Как только туман приблизится на вытянутую руку, я накрою нас куполом, который должен защитить. Не думаю, что вражеская способность продержится активной слишком долго». Непонятному туману оставалось до алтаря метров шесть, когда напарник произнес «Бойцы, с моей стороны туман какой-то другой, без пышек и темнее». И тут же крикнул. «Э, ты куда?» Я бросил взгляд за спину, чтобы увидеть, что там происходит, и выругался. Черный спрыгнул с алтаря, уже проник сквозь серую клубящуюся стену и пропал в ней, словно растворился. «Хозяин, они ухо. Крик, раздавшийся за стеной тумана, резко оборвался. Со стороны, куда убежал черный, послышалось. «Чистый, живей сюда! Это иллюзия! Я поймал Крисюка!» Мы с помощником не успели. Подсвеченный с полохами туман внезапно прыгнул на несколько метров вперед, накрыв нас вместе с алтарем. Сфера мертвого пламени, которую я успел активировать, не стала препятствием для божественной способности. Липкая серая мгла окутала меня, лишая возможности вдохнуть. Понимая, что мы попались как щенки, я по очереди пытался активировать все свои способности и умения, уже угасающим сознанием понимая, бесполезно. Последнее, что почувствовал? Сильный удар по ногам, от которого я рухнул с алтаря. В момент падения сознание покинуло мое тело. Очнулся резко, словно из воды вынырнул. Сделал глубокий вдох и открыл глаза. Перед взором появился привычный уже текст, только я не успел его прочесть. Острая боль пронзила мою левую ногу, заставив рвануться всем телом и заорать в голос. «Ты что творишь, идиот?» Боль медленно отступала, и я смог расслышать чьи-то слова. «Тупое животное! Он нам нужен живым! Хозяин, это всего лишь нога!» А вот голос отвечающего мне был знаком. и псоглавец. «Исчезнет глаз моих, пока я не отправил тебя на алтарь, тупая животина!» Брезгливо произнес неизвестный. она надо мной склонилась уродливая Хари, заставившая дернуться. «Твою ж мать! Нужно предупреждать о таком!» И спасти этой самой Хади раздалось. «Что, мальчук, страшно? Расслабься. Бояться нужно не меня, а тех, кому я тебя продам. Вот они-то точно не пожалеют такого славного мальчука. Вытрясут все, что знаешь, и прихлопнут окончательной смертью. Ладно, отдыхай, наслаждайся покоем. Часов шесть у тебя есть, может, чуть больше. Видишь ли, я слил информацию о чистом только хаоситом. Не люблю свет и порядок, этих мерзких тварей. А те, к чему тебе это?» Уродливая тварь, информацию о которой я так и не смог увидеть, исчезла из поля зрения, открывая вид на люстру с зажженными в ней свечами. Послышались тяжелые удаляющиеся шаги, затем скрип дверных петель, ляск и тишина. Я попытался пошевелить конечностями, но они оказались жестко зафиксированы, как и голова. Единственное, что я мог, это слушать, шевелить глазами и еще высказывать все, что думая о пленивших меня. Желать этого я, конечно же, не стал. Попробовала воспользоваться способностью сфер, но те оказались недоступны, что-то их блокировало. Попытка перенестись в личную зону тоже не удалась, как и желание оказаться в информатории. Хотел было использовать информаторий божественного порядка, но передумал, слишком малый отрезок времени. Попробую, если будет совсем не в Скосив глаза вправо, я смог разглядеть вверх двери, в которую вышел хозяин этого мертвого города. С левой стороны удалось увидеть чуть больше, Высокий деревянный стол, на котором были разложены мои вещи и оружие. И главное, мой отрядный алтарь. Мысленно я пожелал узнать, сколько еще осталось до завершения слияния новых классовых способностей. Что-то мне подсказывало, что благодаря им мне удастся, если не завершить неизвестно от кого полученное задание, то сбежать из ловушки. Ждать оставалось 4 часа. Целая куча времени, чтобы подумать, как я докатился до такой жизни. Как там говорилось... Только преодолевая трудности на грани своих возможностей, адепт воли способен возвыситься. Вот я и иду по этой грани, наживая себе с каждым разом все больше врагов. Мое одиночество было прервано через пару часов. Хозяин влетел в помещение, ревя от бешенства. «Ты что сделал с моими слугами, мальчук? Я из тебя все жилы вытяну. На клубок мотать буду. Почему они не возродились до сих пор? Почему их нет в списке слуг? Третий из вас, что смог убежать, «Кто такой этот хитрован? Зачем он забрал Крысюка? Я расхохотался. Еще совсем недавно, полной уверенностью в своих силах, хозяин брошенного города превратился в того, кем он являлся, в бешеную тварь. «Смеешься? Тебе весело? А сейчас, мальчук...» Резкая боль пронзила мою левую ногу, отчего смех сменился на крик. «Ну что, нравится тебе? Отвечай, куда делись мои слуги?» Они сдохли окончательной смертью, «Идиот!» — выкрикнул я, перебарывая боль. «Чёрт, он там что, пилит мне ногу?» «Так вот, почему тебя так усиленно ищут». Хозяин отступил от меня на пару шагов, отчего Боли стала постепенно отпускать. «Сейчас ты мне все расскажешь. Обстоятельно, с подробностями. Поверь, если мне понравится то, что я услышу, тебе удастся прожить гораздо дольше». «Боишься?» — спросил я. «И правильно делаешь». «В моем списке смертников ты следующий на очереди». <гвы> «Хозяин шарахнул чем-то тяжелым от пола. Я уж было и решил, что меня сейчас будут убивать, но измененный, каким-то чудом достигший стадии формирования Бога, внезапно успокоился. <гвы> «Мальчук, а ты хорош. Давненько меня не доводили до бешенства. У тебя почти получилось. Что ж, раз не хочешь рассказывать добровольно, придется вытягивать из тебя клещами». «Времени у нас много, спешить некуда». «Эй, пес! «Да, хозяин?» Раздался рыкающий голос псоглавца, тут же вошедшего в помещение. «Неси полный набор инструментов. Я желаю развлечься. Сейчас, мальчук, ты познаешь истинную боли». «Идиот! Вот зачем я разозлил эту сволочь? Не мог просто зубы заговорить. Надо было начать торговаться, протянул бы до слияния. А теперь из меня сделают кусок кровоточащего мяса». И неизвестно, смогу ли я вообще причинить вред этой сволочи. «Чего притих, мальчук? Думаешь, как свалить отсюда? Не надейся, отсюда еще никто не уходил своими ногами». Измененный рассмеялся. «Но если ты меня как следует попросишь, может быть, я проявлю великодушие». «То есть ты передумал отдавать меня хаоситам?» Поинтересовался я как можно спокойнее. «Если ты расскажешь мне, зачем они за тобой охотятся, и это покажется мне интересным». Я разорву наше соглашение. Не в моих интересах делать противника сильнее. Ты же понимаешь, что тобой займутся всерьёз, если не отдашь меня. Скрип дверных петель прервал мои слова. Чёрт, похоже, сейчас начнется. Хозяин, все привез. Как ты и просил. По каменному полу заскрежетал металл. Ставь сюда, ответил урод. И проваливай. Сегодня мне ассистент не понадобится. Скрежет приблизился и вскоре справа от меня появился металлический стол, накрытый куском черной ткани. Под тканью угадывались очертания предметов, явно немирного характера. Вот черт. «Что задергался, мальчук? Страшно? Не бойся, я не стану калечить тебя сразу. Видишь, даже жаровни не приготовил, на холодную работать буду. И начну я, пожалуй, вот с этих замечательных игол. Ну-ка, где наши пальчики?» «Эй, ты чего кулаки сжал? Мы так не договаривались». Боли. Я никогда бы не подумал, насколько она может быть разной. Режущей, колющей, ноющей, тянущей. Поверхностной, глубокой, точечной и прокатывающейся по всему телу. Но главное, она была невыносимой. Оставшийся до завершения адаптации час превратился в вечность. Вечность, наполненную болью. Голос я сорвал на десятой минуте, а после лишь хрипел. На вопросы урода отвечал хриплым невнятым шепотом, из-за чего приходилось по несколько раз повторять одно и то же. А еще я врал, врал так, как никогда в жизни. Откуда у меня были силы на ложь? Потому что я был уверен, что мучение закончится. И тогда я начну мстить. Впервые в жизни мне хотелось отомстить так сильно. «Я смотрю, ты меня считаешь за идиота», — устало произнес хозяин, тяжело облокотившийся стол с пыточным инструментом. «Ты или ожидаешь, что тебя спасут, или я чего-то не знаю о твоих классовых умениях». «Открой мне свою разум, мальчук! Открой, я сказал!» Измененный подскочил к моим ногам, здоровенный тесак взмыл вверх, а затем опустился на мою правую ногу. Я захрипел, забился в конвульсиях. «Сука, он мне отрубил стопу!» Видимо, я потерял сознание, потому что в чувство меня привел резкий запах, заставивший закашляться. Стоило прийти в себя, как навалилась боль, ноющая, зудящая но терпимо. Не открывая глаза, я мысленно пожелал увидеть таймер адаптации талантов. До завершения осталось всего четыре минуты. Вот черт, чуть не прозевал момент. «Очухался, мальчук», — по-доброму произнёс изменённый. «Я уж думал, ты на перерождение отправишься. Пришлось из своих запасов цены зелье тратить. Да, напомни, на чем мы остановили нашу беседу». «Там, в моем вещь мешке. взглядом я указал на стол слева. «Достань, я покажу, как пользоваться». «Ты опять мне зубы за Здание тряхнуло с такой силой, что меня вместе с моим ложем подкинуло воздух. «Какого черта. «Сука!» — заорал хозяин. «Что за тварь это сделала? Убью!» «Хозяин, алтарь уничтожен!» — пыточно влетел псоглавец. «Защита пропала полностью!» «Найди мне того, кто это сделал!» Голос измененного сорвался на яростное шипение. «Принесите живым! Живым! Слышишь, пес! Ответа обсоглавца я не услышал, лишь удаляющийся топот. Времени оставалось меньше минуты, пришла пора действовать. «Господи, если ты слышишь, сделай так, чтобы у меня все получилось!» «Я все расскажу, только дай попить!» Мой шепот было сложно разобрать, но измененный услышал. «Что ты там говоришь, мальчук? Все расскажешь? Водички захотел!» Уродливая морда хозяина склонилась над моим лицом. «Начинай рассказывать, я внимательно слушаю. Если сочту информацию...» Он еще что-то говорил, но я уже не слушал, вчитываясь проступившей передо мной струки текста. «Серафим, талант, физическая мощь полностью усвоен. Все физические параметры тела навсегда увеличены на 20%. Серафим, талант, давление воли полностью усвоен. Классовое умение давления воли позволяющий один раз в месяц подчинить своей воле разумное существо, превышающее в развитии на одну ступень и имеющее уровень ментальной защиты не выше легендарного. Время действия давления воли – одна минута. Затраты на активацию – 8000 сил воли. «Эй, ты чего притих, мальчук?» Раздался надо мной обеспокоенный голос измененной твари. Открыв глаза, я уставился в желтые вертикальные зрачки и, активировав умение, произнес «Сними с меня все ограничения на использование способностей, а с себя все защитные способности и умения. Затем освободи меня. Быстро, но без вреда моему телу». У твари, пытавшей меня целую вечность, появился в руке небольшой нож, лезвие которого хищно блеснуло в отсветах огня. Ловкими скупыми движениями хозяин разрезал сначала ремень, удерживающий голову, затем руки и ноги. «Возьми этот алтарь и прижми к своей груди», — вновь переказываю я мысленно отсчитывая последние секунды. «Успею, должен успеть». «Да шевелись ты, урод!» «Осталось всего восемь секунд». Протягиваю руку к так удобно расположенному коварному клинку тьмы. «Семь». «Шесть». Сжимаю распухшими, ноющими болью пальцами рукояти меча. «Пять». «Фух, успел». Активирую ауру темного пламени, усиливая двумя сотнями сил воли, и произношу хриплым шепотом: «Я приношу тебя в жертву воли, изменённой». Успел. Вал черного пламени стремительно заполняет помещение, а затем вырывается в соседние комнаты, заполняя с собой все здание. Вновь отчитываю про себя секунды, на этот раз с легким нетерпением и в другую сторону. Семь, восемь, на счете двадцать, я чувствую, как пламя начинает опадать, оставляя меня в одиночестве, и самое неприятное в кромешной тьме. Перед взором вспыхивает текст, который я мысленно смахиваю прочь. Левая рука, выпустив рукой меча, На ощупь пытается найти ручной фонарик, но первым делом натыкается на фляжку. Не мою фляжку, слишком массивная и тяжёлая. Пить, умираю от жажды. С трудом поднимаю сосуд. Второй рукой нащупываю пробку и отвинчиваю, принюхиваясь к содержимому, но и так уже знаю, что внутри. Из фляжки исходит мягкий, переливающийся свет живой воды. То, что нужно. Делаю несколько жадных глотков, ощущая, как по телу начинает распространяться тепло по-настоящему живительной влаги. «Сука!» вырывается изо рта, когда я вспоминаю о ноге, которую отрубил этот чертов ублюдок. Склоняюсь вперед, и с усилием переборов иррациональный страх, начинаю щипать свои пострадавшие конечности. Правая нога цела, я чувствую, когда шевелю пальцами стопы, а вот левая... «Сука!» голи на середине обрывается ровным срезом, и лишь благодаря живой воде я не теряю сознание от боли. Задержав дыхание, протягиваю руку дальше, еще дальше. И, наткнувшись на отрубленную часть, выдыхаю. «Что там?» — говорил Август. «Живая вода заживляет все живое». «Чёрт, надеюсь, ткани на срезе еще не отмерли». Стиснув зубы, рывком подтягиваю отрубленную часть, стараясь максимально плотно и точно соединить оба среза. Накатывает боли, от которых кружится голова, и сознание начинает уплывать в небытие. «Держись, Максим!» а Из горла вырывается хрип, когда я начинаю заливать рану живой водой. Ногу, словно расплавленный металл, опустили. Руки с такой силой сжали фляжку, что она стала сминаться под пальцами. Тело забилось в судорогах. Спустя целую вечность боль начала отступать. Дрожащими руками я поднёс флягу к губам и сделал несколько больших глотков. Медленно откинулся на спину и замер, пытаясь прочувствовать свое тело. Словно после сильного онемения левая стопа начала слушаться. «Твою бабушку! Я ощущаю ее! Ощущаю ногу!» Где-то в глубине здания раздался шум, словно кто-то зацепился ногой за металлический стул, и тот заскрежетал по каменному полу. Звук разом прогнал всю усталость и желание отдохнуть. Проклятое измененно говорило, что ждет в гости хаоситов. Не хотелось бы попасться этим уродом после того, как почти удалось освободиться. В этот раз фонарик удалось нащупать с первого раза. Узкий луч света позволил осмотреть тонкий рубец, опоясывавший мою левую голень, посветил вниз, на пол. Обнаружил обгорелые кости, свои абсолютно целые сапоги и алтарь. Как же хорошо, что действие способности не влияет на мои вещи. Через несколько секунд я, полностью экипированный и вооружённый, держа в одной руке меч, а в другой фонарик, медленно потянул за ручку тяжелой железной двери и сразу же услышал знакомый голос. «Слушай сюда, червяк, еще раз дёрнешься, я тебе второе ухо отрежу, понял? Веди меня быстрее, падали. Черный, ты с кем-то беседуешь!» — крикнул я в темноту направляя луч фонаря в коридор, оканчивающийся пыточной комнатой. «Чистый? Ты в порядке?» Мне в лицо ударил луч более мощного фонаря, заставив прикрыть глаза рукой. «Ух ты ж, ну у тебя и видок. И идти можешь?» «Могу». Я дождался, когда мечник перестанет меня слепить, и, ковляя словно старый дед, двинулся навстречу. «Ты не встречал псоглавого?» «Да, в холле этого милого здания. Он и еще парочка измененных почти успели уйти из-под твоей способности». Их краем зацепило. Обгорели немного, но не сильно. Даже сопротивляться пытались. Я их оглушил и связал, очнуться не скоро, гарантирую. Приблизившись к союзнику, я увидел у его ног сжавшегося калачиком крысюка. Перехватив мой взгляд, черный спросил: Сможешь убить его? Алтарь из вещь мешка достань, он сверху лежит. Какой алтарь? Вы что задумались, суки? Крысюк, услышав мои слова, попытался вскочить но тут же завалился на пол, пытаясь упутаться из веревок. «Доставай быстрее, у нас мало времени», — поторопил я черного. «Скоро здесь появятся гости, с которыми мне лучше не встречаться. Кстати, ты не видел моего напарника?» «Труп увидел, недалеко от алтаря», — ответил мечник, ударом ноги, заставляя крюсяка перестать извиваться. Положив алтарь возле пленного, он шагнул в сторону. Его сразу прикончили. «Тех наверху тоже нужно убить окончательной смертью произнёс я, опуская лезвие клинка нашей крусюку. Я приношу тебя в жертву воли. Мысленно смахнув очередное текстовое сообщение, я подобрал алтарь, который, несмотря на то, что его регулярно бросали то на мостовую, то на грязный пол, оставался чистым, даже капли крови исчезли с его поверхности. Идем к выходу, нужно завершить задание. Соглавица с ним еще парочка измененных, практически превратившихся в животных, лежали рядком у выхода сквозь закопченные окна в фае пробивались лучи утреннего солнца освещая почерневшие стены удивительно что отсутствовал запах гарри ведь здание практически выгорело изнутри три быстрых удара мечом три жертвы черный не выражая никаких эмоций наблюдал за моими действиями со стороны и лишь когда я закончил произнес чистый а это изменился сильно изменился В хорошую или плохую сторону после вспышки на лезвие не оставалось и капли крови поэтому я спокойно убрал меч в ножны, чтобы тут же вооружиться ультиматумом. «В правильную сторону. Ты сказал, нам нужно покинуть город? У тебя есть на примете место, где можно укрыться на пару дней?»